Глава третья. Рейстлин брел по пустынной безлюдной дороге на окраине гавани. Сгущались сумерки, ветер раскачивал верхушки деревьев, срывая с них желтеющие осенние листья. В душном густом воздухе пахло надвигающейся грозой. Он весь день шел пешком, устал и проголодался, и теперь, когда приближалась гроза, он и думать перестал о том, чтобы заночевать на земле. Лодильщик, которого он встретил по дороге, сказал ему, что впереди есть трактир с необычным названием по пути и добавил, что заведению пользуется дурной репутацией. Там бывают не самые честные люди. Рыслино было всё равно, кто там пил, лишь бы в трактире нашлась постель под крышей, где он мог бы поспать. Он не боялся воров. Глядя на его оборванную и потрёпанную мантию, можно было сделать вывод, что у него нет ничего ценного, а сам вид мантии адианемага. заставлял бы любого грабителя дважды подумать, прежде чем напасть. Трактир по пути, который назывался так потому, что располагался наполу дороги от Гавыне до Квалинести, судя по его виду, вовсе не процветал. Краска на вывеске облупилась и выгорела до полного обесцвечивания, что, впрочем, было небольшой потерей для искусства. Владелец не нашёл ничего лучше, кроме как проиллюстрировать название гостиницы жирным красным крестом посреди закарючки. которая, судя по всему, изображала дорогу. Само строение выглядело так, как будто готово обрушиться на любого посетителя, которого рассмешит его название. Ставни были наполовину прикрыты, из-за чего окна казались ятро прищурившимися глазами. Карнизы закренились, как хмурящиеся брови. Дверь поддавалась с таким трудом, что роист сначала подумал, что гостиница закрыта. Но доносившиеся изнутри голоса и смех уверили его в обратном. Когда он толкнул сильнее, дверь медленно отворилась со скрипом ржавых петель и захлопнулась за ним, как будто желая сказать: "Не вини меня, я тебя предупреждала". Смех утих, как только Райсли вошёл. Посетители повернули к нему головы, оценивая нового гостя и готовясь отреагировать на его поведение. Ярко пылавший в очаге огонь на мгновение ослепил юношу, поэтому он не мог сказать, кто из посетителей заинтересовался им. когда он смог хоть что-то разглядеть, все они вернулись к своим беседам и выпивке. Большинство из них, если быть точным, компания из трёх человек в плащах и надвинутых на лоб капюшонах, всё ещё разглядывало его. Когда они возобновили свою беседу, то наклонились ближе друг к другу и заговорили быстро и взволнованно, время от времени сверкая глазами в его сторону. Рейсли нашёл свободное место поближе к огню и сел, радуясь возможности отдохнуть и обогреться. Взгляд, брошенный на тарелки других гостей, показал, что еду здесь подают самую простую. Она не выглядела особенно аппетитно, но не была похожей на отраву. Юноша заказал единственное предлагавшееся здесь блюдо густую мясную похлёбку и стакан вина. Он съел несколько кусочков неподдающегося определению мяса и немного картошки. предварительно ложкой соскоблив с нее жир. Вино, к его удивлению, оказалось очень неплохим, с легким, сладковатым привкусом клевера. Юный маг наслаждался каждым глотком, жалея, что тощий кошелек не позволяет ему заказать второй стакан, когда возле его локтя появился прохладный на ощупь кувшин. Рейстлин поднял голову. Один из тех закутанных в плащи людей, которые так заинтересовались юношей, когда он вошел, стоял у его стола. "Приветствую, путник", произнёс мужчина на всеобщем языке с лёгким акцентом, напомнившим юному магу о Танисе. Райстен был не так уж изумлён, увидев Фельфа, хотя очень удивился, когда тот добавил: "Мы с друзьями заметили, как тебе нравится вино. Оно, как и мы, искали Нести. Я и мои друзья будем рады распить этот кувшин вместе с тобой". Ни один уважающий себя эльф не стал бы пить в таверне, принадлежащей человеку. Ни один уважающий себя эльф не завёл бы с человеком разговора. Ни один уважающий себя эльф не предложил бы человеку выпить вместе с ним. Всё это давало Райстлену хорошее представление о том, кто его новый знакомый. Он, скорее всего, был из тёмных эльфов, из тех, кто был отлучён от света и изгнан из родных мест, что было самой страшной судьбой для эльфа. С кем ты пьёшь и что пьёшь, твоя забота, предупреждающе сказал Райстлен. — Это не забота, — ответил эльф. — Это вино. Он улыбнулся, думая, что удачно пошутил. — И оно твое, если ты хочешь. Не возражаешь, если я сяду рядом? — Прошу прощения за грубость, сударь, но я не в настроении для разговоров. — Спасибо. Я принимаю приглашение. И эльф уселся напротив. Рейстен поднялся. Это зашло слишком далеко. — Доброй ночи. Мне нужен отдых. Если ты позволишь? Ты маг, не так ли? спросил эльф. Он не откинул капюшона, но в свете огня его миндалевидные глаза блестели ярко и холодно, как будто ледяные. Райстин не видел нужды отвечать на такой наглый и возможно опасный вопрос. Он отвернулся, намереваясь расплатиться с трактирщиком и попросить у него разрешения поспать на полу у огня в общей комнате. "Жаль", сказал эльф. Если бы ты был магом, тебе бы здорово повезло. Я и мои друзья, он кивнул на двоих своих приятелей, набрели на небольшую работёнку, где пригодился бы чародей. Райстин не ответил, но и не двинулся с места. Он остался стоять у стола, выжидающе глядя на эльфа. Можно неплохо заработать, улыбнулся эльф. Райстин пожал плечами. Эльфа удивила его реакция. Странно. Я всегда считал, что люди заинтересованы в деньгах. Похоже, я ошибался. Что же может соблазнить тебя? А, я знаю. Магия. Конечно же. Артефакты, волшебные кольца и магические книги. Эльф грациозно поднялся на ноги. Идём. Я познакомлю тебя со своими братьями. Послушай, что мы задумали. Тогда, если ты случайно наткнёшься на какого-нибудь мага, эльф подмигнул то дашь ему знать, что он может хорошо заработать, присоединившись к нам. Возьми вино, сказал Рейстин. Он пересек комнату и подсел к столу двух других эльфов. Первый эльф, улыбаясь, подхватил кувшин и присоединился к ним. Рейстин кое-что знал о ленисьте Таниса и наверняка больше, чем другие люди, потому что постоянно расспрашивал по уэльфа о эльфийских традициях и нравах. Эти трое были высокими и худыми, как большинство эльфов. И хотя все существа другой расы кажутся людям похожими, Райстин отметил особенное сходство между ними. У всех троих были зелёные глаза и очень худые, острые подбородки. Они выглядели молодо, скорее всего, им было лет под 200. Под плащами эльфы носили короткие мечи, время от времени слыша у металлический ляск, и, вероятно, ножи. Он также слышал поскрипывание кожаных лат. Райстин раздумывал над тем, какое же преступление они совершили, чтобы быть отправленными в изгнание, чтобы его для эльфа хуже смерти. У него появилось предчувствие, что скоро он это узнает. Эльф, который беседовал с Райстином, говорил за всю компанию. Другие двое не раскрывали рта. Возможно, они просто не говорили на всеобщем. Многие эльфы не владели им, считая ниже своего достоинства учить человеческий язык. «Я Лаям», — представился эльф. «Это Миках и Ренет. А твое имя?» «Не должно тебя интересовать», — ответил Рейстлин. «Но все же оно меня интересует», — парировал Лаям. «Мне хотелось бы знать имя человека, с которым я пью». «Маджери», — сказал Рейстлин. «Маджери?» — нахмурился Лаям. «По-моему, так звали одного из древних богов». «И меня так зовут». Рейстлин сделал глоток вина. хотя я и не претендую на то, чтобы быть богом. Теперь объясни, о какой работе ты говорил. Я не нахожу общество тёмных эльфов настолько приятным, чтобы продолжать разговор без необходимости. Глаза эльфа по имени Ренет вспыхнули злобой, кулаки сжались, и он попытался встать, но Ваям резко сказал что-то по эльфийски и удержал его на месте. Рейслинг получил ответ на один из своих вопросов. По крайней мере, один из этих двух эльфов понимал все общий язык. Юноша сам немного знал язык Кваленести, научившись многим словам от Танниса, но собеседникам он этого не показал, решив, что может услышать много полезного, если эльфы продолжат думать, что они могут свободно разговаривать между собой на своем языке. «Кузен, мы не можем позволить себе так легко задевать себя. Нам нужен этот человек», — сказал Ло-Ям по-эльфийски. Перейдя на всеобщее, он добавил, «Ты должен извинить моего кузена, он немного вспыльчив». Но я думаю, ты мог бы быть повежливее, Маджерри. Мы делаем тебе большое одолжение. Если вы ищете друзей, я бы посоветовал вам обратиться к официантке, сказал Рейслин. Она выглядит так, будто не прочь составить вам компанию. А если вы хотите нанять мага, то вам лучше перейти к делу. Так ты все-таки маг, хитро улыбнулся Лаям.